Глава 14. «Я пригласила Джейн с Зиги на детскую площадку на следующей неделе», — сообщила Мадлен по телефону Селести, как только закончила разговор с Джейн. «Думаю, тебе с мальчиками тоже стоит прийти, на тот случай, если мы исчерпаем темы для разговора». «Хорошо», — согласилась Селеста. «Большое спасибо. Вчера э, встреча это в песочнице с мальчуганом, который...» «Да-да», — поддакнула Мадлен, «маленький душитель». Но знаешь, наши детки тоже не ангелочки». «Вчера, когда мы покупали ребятишкам форму, я встретила мать жертвы, Ренату. Она велела дочери избегать зеги и посоветовала мне сказать то же самое моим мальчикам». Мадлен сжала телефон. «Она не имеет права тебе такое говорить». «Наверное, она просто беспокоилась. Нельзя вносить ребенка в черный список еще до начала занятий». «Ну, не знаю. Попробуй встать на ее место. Если бы такое случилось с Хлои, то, наверное...» Голос Селесты замер, и Мадлен прижала телефон к уху. Селеста часто так делала. Разговаривает нормальный, вдруг куда-то уносится. На этой почве они впервые познакомились, потому что Селеста тогда тоже пребывала в своих грезах. Их дети, недавно начав ходить, посещали вместе группу по плаванию. Хлоя с близнецами стояла на небольшом помосте у края бассейна, а тренер по очереди учил каждого ребенка плавать по собачьи и держаться на поверхности воды. Мадлен еще раньше заметила эффектную маму, наблюдающую за занятиями, но ни разу не разговаривала с ней. Обычно Мадлен не спускала глаз с четырехлетнего Фреда, доставлявшего ей много хлопот. В тот день Фред, к счастью, был занят мороженым, и Мадлен смотрела на Хлою, которая держалась на поверхности, как морская звезда. Но тут она заметила, что на помосте стоит только один из близнецов. «Эй!» — крикнула Мадлен тренеру. «Эй!» — она стала высматривать красивую маму. Та стояла в стороне, уставившись в пространство. «Ваш малыш!» — завопила Мадлен. Люди как бы в замедленном движении повернули головы, дежурного по бассейну нигде не было видно. Вот, блин! С этими словами Мадлен в платье прыгнула в бассейн и вытащила со дна задыхающегося и отплевывающегося Макса. Мадлен разразилась воплями, а Селеста прижала к себе своих мокрых мальчуганов и, рыдая, бормотала неловкие слова благодарности. Администрация школы плавания принесла подобострастные извинения, постаравшиеся избежать ответственности. Ребенок уже вне опасности, они сожалеют о случившемся, обязательно пересмотрят методику. Обе женщины забрали детей из этой школы плавания, а Селеста, юрист по образованию, написала письмо в администрацию, требуя компенсации за испорченные туфли, почти новое платье, разумеется, возмещение оплаты за обучение. Вот как они подружились. И когда Селеста познакомила ее с Перри, Мадлен поняла, что та сказала мужу лишь о том, что они познакомились на занятиях по плаванию. Не всегда обязательно рассказывать мужу все подробности. И вот теперь Мадлен сменила тему разговора. Перри опять куда-то улетел? Голос Селесты неожиданно вновь обрел четкость. «В Вену, да. На три недели. Уже скучаешь? Поинтересовалась Мадлен. Шутка. Последовала пауза. «Ты слушаешь?» — спросила Мадлен. «Мне нравится тосты на ужин», — произнесла Селеста. «О, да, когда я уезжает, я ем на ужин йогурт и шоколадное печенье», — сказала Мадлен. «Боже правый, почему у меня такой усталый вид?» Она говорила по телефону, сидя на кровати в гостевой комнате, где всегда складывала чистое белье. В тот момент она случайно увидела свое отражение в зеркальном платяном шкафу. Встав с кровати и прижимая телефон к уху, она подошла к зеркалу. «Может, потому что ты устала?» — предположила Селеста. Мадлен дотронулась кончиком пальца до места под глазами. «Я прекрасно выспалась!» — воскликнула она. «Каждый день я думаю, черт, сегодня у тебя немного утомленный вид. И только недавно до меня дошло, что это не от усталости, а просто теперь я так выгляжу». «Ммм, огурцы? Разве ты не пользуешься ими для уменьшения отечности?» — вяло произнесла Селеста. Мадлен знала, что Селесту совершенно не интересует целый пласт жизни, доставляющий Мадлен большое удовольствие. Одежда, косметика, украшения, аксессуары. Иногда Мадлен смотрела на Селесту с длинными золотисто-рыжими волосами кое-как зачесанными назад, и у нее возникало желание схватить Селесту и поиграть с ней, словно та была одной из кукол Барби, дочери Хлои. «Я оплакиваю трату юности», — сообщила она Селесте, и та фыркнула. «Начать с того, что я никогда не была такой уж красивой?» «Ты и сейчас красиво», — откликнулась Селеста. Мадлен скорчила себе рожицу перед зеркалом, а потом отвернулась. Ей не хотелось признаваться даже себе самой, насколько сильно ее огорчает старение лица. Она предпочла бы не замечать столь поверхностных проблем. Пусть бы ее огорчало положение в мире, а не морщинки на коже. Всякий раз, заметив признаки естественного старения тела, она испытывала какой-то беспричинный стыд, словно плохо старалась. А между тем, Эд с каждым годом становился все более сексуальным, несмотря на то, что морщинок вокруг глаз у него становилось больше, а волосы постепенно сидели. Она опять уселась на кровать и принялась раскладывать одежду. Сегодня за Абигейл э, приехала Бонни, сообщила Мадлен Селесте. Она подошла к двери, и вид у нее был, ну, я не знаю, как у какой-нибудь шведской сборщицы ягод с этим шарфом в красную белую клетку на голове. Абигейл выбежала из дома. Представляешь, выбежала, как будто ей не терпелось поскорее расстаться с этой старой коргой мамашей. А, -а, -а протянула Селеста, теперь понимаю. Иногда я чувствую, что теряю Абигейл. Чувствую, что она отдаляется от меня, и мне хочется схватить ее и сказать, «Абигейл, тебя он тоже бросил, он ушел от нас обеих». Но приходится быть взрослой. Ужасно, что она, по сути дела, счастлива в этой глупой семье, где они медитируют и едят нут. «Конечно, нет», — возразила Селеста. «Я так и знаю, ненавижу нут». «Правда? А я люблю. Тебе он тоже полезен». «Заткнись». «Так ты приведешь своих мальчишек поиграть с Зиги?» «Похоже, бедной маленькой Джейн в этом году понадобятся друзья. Давай станем ее друзьями и позаботимся о ней». «Конечно, мы придем», — согласилась Селеста. «Я принесу нут». Миссис Липман «Нет, в школе прежде не бывало вечера викторин, который окончился бы кровопролитием. Считаю этот вопрос оскорбительным и провокационным».